Эпилог. «Миша, ну куда ты столько игрушек накупил?» — качала головой Соня. Завалил всю комнату. «Как куда? У нашей принцессы должно быть всё». Муж обнял Соню и погладил её огромный живот. «А вдруг принц?» «Ну как же, а УЗИ?» — прищурился Миша. «Иногда врачи ошибаются». «Ну, врачи врачами, а твои гадания всегда верные» подмигнула ей Миша. К тому же принц у нас уже есть. «Кстати, о принце. Где Костик?» улыбнулась Соня. «Мам, я здесь!» донёсся с улицы голос сына. «Я пойду на террасе посижу, а то в доме будто бы душно». «А мы сейчас проветрим», сказал Миша. «А душно тебе стало, потому что ты снова про свою кофейню думаешь. Опять переживаешь, что без тебя там не справится. «Боязно их оставлять», призналась Соня. «Год всего работаем, чуть больше». «Не всего, а уже», — поправил её Миша. «Мила у тебя умница. У неё вся работа спорится, да и Серёжка поднатаскался. Такие десерты шпарит, что с пальцами проглотишь». «Лучше моих?» — Соня наигранно схватилась за сердце, и Миша рассмеялся. «Ты же знаешь, малышка, что лучше тебя никто готовить не умеет. И вообще ты у меня самая лучшая». Соня улыбнулась и вдруг вспомнила давнишний сон, который видела накануне смерти бабушки. Ведь всё могло быть совсем иначе. Она налила себе холодного чая и вышла на террасу. Они с Мишей и Костей лишь недавно перебрались жить за город в его дом, где он наконец-то сделал ремонт. С Мишей они познакомились точно так, как ей приснилось в том странном сне. Она также сидела на лавке, выбирая место для кафе и подсчитывая количество потенциальных клиентов, и он также принял её за Соню Мармеладову. Удивительно, что эту подробность сна Соня не вспомнила и Мишного лица не помнила. Через несколько дней у Сони стала барахлить машина, и она собралась отогнать её в сервис, где всегда обслуживалась, а потом вдруг словно вспышка в голове мелькнули подробности давнишнего сновидения. И Миша, и заснеженный день, и ворчливый незнакомец на скамейке, и Соня Мармеладова. А что, если часть её сна может стать реальностью? Недолго думая, Соня отправилась проверять. Хотя всё время до этого думала о мужчине из снов, но страшилась разочароваться. Да и не до этого ей было. Сначала сын родился, потом она много работала, чтобы они с Костей ни в чём не нуждались. Но в тот день её будто что-то толкнуло и приказало «Действуй». И Соня отправилась искать автосервис из её сна. Ехала по Наитию, не зная адреса. И приехала таки. Не успела затормозить вовремя и вкатилась в зад какого-то джипа, из которого вышел ругающий её, на чём свет стоит, Михаил. Нет, он не был автомехаником, но был тем самым Михаилом, о котором Соня мечтала всю жизнь и которого могла бы не получить, прими она тогда помощь от Вадима, расскажи ему про беременность, выйди за него замуж. Как кардинально всё-таки одно единственное решение может изменить жизнь? И как же хорошо, что Соня тогда, в день смерти бабушки, сделала правильный выбор. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2025 году. Читала Александра Нижегородова.